Главный скаковой день царскосельского ипподрома проходил с возраставшим интересом. Публика продолжала пребывать до последнего заезда, а количество ставок в тотализаторе увеличивалось. Проигравшиеся спешили отыграться. Ильюша отправился к кассам, а Халитов с любопытством рассматривал публику. «Вот золотое дно! Денег довольно много, ума маловато, А понятия толку И еще меньше Что хочешь, что с ними делай Бери тотализатор себе 50% с поставленного рубля И то такой Илюша Ничего не поймет Подозрительный субъект Дернул Хилатова за рукав Кто вы? Что вам? Как вы смеете меня трогать? Орел прислал Надо два слова Хилатов сразу изменил тон Орел? Где он? «В конюшне он не может выйти. Отойдемте в сторонку». «Идите в буфет, там есть свободные столики». Они торопливо стали протискиваться сквозь толпу и через минуту сидели за столиком. «Орел прислал сказать, — шепнул субъект, — что зефир опоен, на него нельзя играть. Мы пустили слух, что крылатый захромал, и публика играет на зефира». «Поставьте тысячу за Крылатова и пятьсот за самого Орла». «Скандал! Теперь, пожалуй, поздно». Хилатов бросился к кассе и столкнулся с Илюшей. «Это вы, а я вас искал. Смотрите, все играют на Зефира. Мы проиграем». «Давайте, мои двести играйте один», — скороговоркой произнес Хилатов. «Вы сердитесь?» «Ничуть. Давайте скорее ставить, а то запрут кассы. Вы за Крылатова?» «Полторы тысячи ставлю. Рисковать так рисковать, вы сами говорили. Эх, куда ни шло и я тысячу за зефира. Вот и чудесно. С вас шампанское, если возьмете». Хилатов успел поставить 1750 рублей, то есть прибавил и эти 250, которые возвратил ему Ильюша. Ильюша взял 100 билетов. «А ось играюсь, а то не везет все время». Ударил звонок. Дверцы кассы захлопнулись, публика хлынула к барьеру. Хилатов заглянул в буфет, шепнул субъекту «Передай, что исполнено!» и вернулся на двухрублевую трибуну. Здесь несчастный Парфенов все еще вертелся около ложи хорошеньких сестер, продолжая исполнять приказания черноокой Фанни. Он успел уже... Расставить рублей восемьсот И хотя несколько раз выиграл Но не видел ни копейки Публика Начинала разъезжаться Ложи пустели Заезд начался Так как ставка была последняя То многие рискнули И удесетерили заклады Хилатов Почти не смотрел на лошадей и отыскал Парфенова. «Где вы пропадали?» «Я думал, вы уехали», — спросил Парфенов. Вместо ответа Хилатов показал пачку билетов. «Двести штук? Вы с ума сошли?» «Ничуть». «За кого?» «Конечно, за Крылатого». «Но фаворит Зефир?» «И я поставил напрасно». «Спросили бы у меня, Зефир никогда не возьмет, когда идет Крылатый». Но вы говорили, смотрите, смотрите. Зефир шел на целый корпус позади Крылатова. Общее уныние охватил подром. При гробовой тишине Крылатый подошел к звонку победителям. Очень немногие, и в том числе Хилатов, ликовали. Тотализатор давал 72 рубля на 10. Так что за свои 175 билетов князь получил сумму в 12 тысяч рублей. Это сумма! Есть из-за чего огород городить? Никто не обратил внимания на бледные тени покидавших и подром игроков. Ильюша пошатывался, как пьяный. Выпал пасмурный, угрюмый день. Еще угрюмее было в сыром, болотистом лесном. На даче Парфеновых с утра никого не видно. Петр Антонович после вчерашнего проигрыша вернулся поздно, не в духе, и сегодня с утра почти не разговаривал с женой, не взглянул против обыкновения на детей. Нина Андреевна угадывала причину и не хотела раздражать мужа, хотя решила серьезно объясниться с ним. Петр Антонович не без причины не находил себе места. Нынешний четвертый сезон «Скачек» готов привести его к окончательному разорению. Три сезона ему фатально не везло. Он ставил и на фаворитов, и в разрез, и наугад. Пользовался услугами отметчиков и известных игроков. Входил в долю к профессиональным татошникам. Соглашался платить 20-30% знатокам. Словом, перепробовал все средства и способы игры. Но в результате, когда сводил итоги, невольно приходил в ужас. И когда-то крупное состояние, которое должно было обеспечить будущность детей, таяла с ужасающей быстротой. И перед Парфеновым виднелась уже картина, если не нищеты, то той безвыходной бедности, в которой находится громадное большинство семей, живущих трудом. А Парфенов не мог рассчитывать на сколько-нибудь значительный личный заработок. Состояние жены, полученное Петром Антоновичем в опеку, Приходило совсем к концу. Нынешний сезон скачков вероятно, последний, когда у него остается еще слабая надежда отыграться. Ростовщик Рудов после долгих упрашиваний согласился дать ему еще 10 тысяч под вторую закладную дома, отсрочив проценты старого долга до января. Банкир Селезенкин тоже уступил его требованиям и открыл ему дополнительный кредит на 4-5 тысяч рублей, предупредив, однако, что в случае понижения ценностей он потребует немедленной сверхсрочной уплаты. Это все, что осталось от стотысячного состояния. Так проживают и проигрывают миллионные состояния, и ничего нет удивительного, что наследство Парфенова – Приближалась к концу О, если бы он играл, но не отыгрывался Если бы теперь, когда у него еще есть дом и счет Он остановился, поставил крест на прошлом И принялся работать Трудно, но вполне возможно было Сохранить хоть остатки прежнего обеспеченного положения Но Парфенов решил отыгрываться